и бегом пустился от них под гору. За ним раздались клики. Ловить ли его хотели? Грабить ли? Бог их знает. Но благодаря резвости молодых ног он успел сбежать кустью Зеленского съезда. Тут безопаснее. Едва переводя дух, сел он на тротуарную надолбу и стал раздумывать о покраденных часах. Ровно половина души с теми часами пропала у него. Вспоминал и о таинственной надписи. После, долго после того, как Брайтон подарил ему эти часы, один магистр-протопоп сказал ему, что написано на них по-гречески «Еос тис синтериасту эонос» «До скончания века». Надпись, употреблявшаяся как у масонов, так и у русских хлыстов образованного общества. Что в этой надписи таится великий смысл, и что по-русски она значит до скончания века», а треугольник с кольцом — знак масонов. Знак масонов? А тут встреча с фармазонкой. И тотчас после встречи пропажа заветных часов. Что же это все значит, думает Никита Федорович, и совсем истомленный духом и телом опустил голову на руки, сидя на столбе. «Чего ты тут?» — крикнул городовой. «Проваливай, мошенники-этки! Спокоя с вами нет! Хочешь, господин Квартальному?» Как холодной водой обдала Меркулова встал он и тотчас же раздался часовой бой девять только то и когда бой перестал и начали играть куранты в их звуках чудилось ему еостстис синтелясту эонас наляв ехавшего шашком порожняка сел никита федорович в пролетку и поехал Вдоль по нижнему базару гостиницы Бубного, где жили Доронины. Пробежав наверх, свернул направо. «Дома?» «Никак нет, не приезжали», — отвечал коридорный. «Записочку напишу. Дайте, пожалуйста, бумажки до да карандашик». Отдав записку с приложением «Рублевки», Меркулов пошел назад. Проходя коридором в полурастворенной двери одного номера, увидал он высокую женщину в черном платье, она звала прислугу. «Четыре раза звонила, а все-таки нет никого», — кротко она говорила. «Самовар, дайте мне, пожалуйста, дочайный прибор». Взглянул на нее мимоходом Никит Федорович. «Формазонка». Воротясь домой, еще на лестнице осведомился Меркулов, не воротился ли Дмитрий Петрович. Нет, не приезжал еще. Досады стал разбирать Меркулова. Горячился он, сердился, а на кого и сам не знал. Надо бы ж было в один день случиться стольким неудачам. Дурной знак. Нехорошая примета, — думал он, бросая картуз и пальто на первый попавшийся стул. В сильном волнении прошелся раза три по комнате, заглянул за ширмы, где ему приготовлена была постель. Глядь! На ночном столике — часы. Как так? Как они туда попали? Часы! Те самые, что Брайтон ему подарил. Вот и круг, вот и треугольник, и надпись. Появление часов на столике объяснялось очень просто. Воротясь в первый раз в номер, Меркулов бессознательно снял их и положил у постели, а потом и забыл. Но теперь это казалось ему делом необычайным, непостижимым, сверхъестественным — «Добрый знак! Хорошая примета!» — решил он, и вдруг рассвистался. За несколько минут перед тем грознили и сердили его, слышно издалека крики цыганской песни и звуки роговой музыки. Теперь и роговая музыка показалась приятной, даже чрезвычайно изящной, а песни цыган просто восхитительны. Даже в звуках турецкого барабана, что без бухал в каком-то сколоченном из барочных досок, комедианском балагане